Глава 26. Карина побледнела, ее губы задрожали, как у школьницы, увлеченной в списывании. Даже Дэн не знал, как ее оправдать. То открывал рот, то закрывал и сразу поджимал губы. Но было видно по урагану в его темных глазах, насколько мужчина недоволен поворотом событий. Будто он не верил, что Алекс начнет копать под его любимицу. А ведь вскоре может и под него самого. «Я не знаю, что там у кого было скачано», но не имею к этому никакого отношения. Я вдохновилась рандомным дизайном из Пинтерест и не виновата, что у нас с Леей совпали идеи». Она захлебывалась словами, и я впервые видела в ее глазах не уверенность в себе, а страх. «Да и к тому же, Лея, ты разве что-то представила? Ты даже не хотела участвовать? Так в чем меня обвиняют?» Она уже, бедная, не знала, за какую еще ниточку зацепиться. Я же пожала плечами. «Тот дизайн все равно не мой». И мне плевать на него. Дэн наконец-то вступился за пиявку. «Я бы на твоем месте не спешил с обвинениями, Алекс!» Голос прозвучал резко, как хлесткий удар. Мужчина встал, скрестил руки на груди и сделал шаг вперед, прикрывая Карину, будто ее кто-то собирался избивать. Я же с интересом наблюдала за происходящим. Хоть и понимала, что Денис тоже замешан во всем этом. Но какая ему выгода? Что-то в этом точно было. Понять бы что! но пока я не могла, как и говорил Дэн, кидаться спешными обвинениями. Ты прекрасно знаешь, что такие совпадения возможны. Мы работаем в одной сфере, у всех могут быть схожие идеи. Но ты выставляешь Карину на посмешище, как предателя при всех. Хотя, по сути, все обвинения построены на домыслах. Попахивает предвзятостью. Дэн метнул в Алекса взгляд, а затем на долю секунды сосредоточился на мне. Жирно намекал, будто из-за наших отношений, Алекс предвзят к бедной пиявке, которая, к слову, вдруг растянула похабную улыбку. Может, считала, что Дэн ее спасет, но... В воздухе явственно пахло жареным. Кто-то из сотрудников даже приглушенно закашлял от нарастающего напряжения. Алекс не шелохнулся, только лениво посмотрел на Дэна. Его спокойствие было убийственным, что бесило Дениса Юрьевича аж до напряженной челюсти. «Домыслы!» Алекс приподнял бровь. После загадочной потери своего первого проекта Лея попросила у меня разрешение установить на ее рабочем столе скрытую камеру. Ну, согласись, вариант, что наша уборщица случайно нажала пару кнопочек и, упс, все стерлось, так себе версия. Все замерли. Даже воздух в переговорке стал гуще. Вот это поворот! Против видео не попрешь. Карина осела в кресле и глаза забегали, как у загнанной Лани. Ну и Дэн отступил. Не видел больше смысла возникать. Им нечего было возразить, потому что виновны. Мне жаль, Карина. Алекс повернулся к ней. Но твой контракт расторгнут с этой минуты. Ты? Ты не можешь? Карина вскочила. Это неправда, это... Вы все подстроили с Леей. Вы же с ней любовники. Я сама видела, как вы целовались в кабинете. Хочешь пропихнуть свою пассию на должность, а мою репутацию запятнать? Зараза все извивалась в предсмертных конвульсиях, поэтому цеплялась за всевозможные соломинки. Помещением прошелся гул, и практически все взгляды уперлись в меня. От нервозности и смущения захотелось провалиться сквозь пол, но, к счастью, Алекс разорвал неловкость. «Хочешь сказать, что я влез к тебе домой, надел твою одежду, парик и пришел ночью на работу, чтобы украсть у дизайн?» Алекс склонил голову и рассмеялся. «Или мне включить видео при всех?» Карина вздрогнула, но слов больше не нашлось. Даже если она и посматривала на Дениса Юрьевича, то тот делал вид, что они незнакомы. «Собирай вещи и уходи по собственному, иначе мне придется уволить тебя по статье». Она постояла еще секунду, будто надеялась, что кто-то вступится. Дэн молчал, даже не шелохнулся. Его подбородок сжался, а взгляд остался колючим, но этого к делу не пришьешь. Психанув, Карина выскочила из переговорки, А Алекс громко и четко обозначил «Я не потерплю воровства. Мы команда, и если кто-то считает возможным красть идеи у коллег, он здесь работать не будет. Собрание окончено». Дэн вылетел первым, и я заметила, как Михаил проводил его прищуренным взглядом. Не стала заострять внимание, ведь все еще поверить не могла, что Карину уволили. Да еще и как, с позором. Все начали расходиться, и когда за последним работником закрылась дверь, Любимый подошел ко мне, широко улыбнулся. Сейчас он не был моим начальником. Он был мужчиной, что горой стоит за свою любимую женщину. И я растаяла от его поступка, что аж слезы брызнули из глаз. — Ты в порядке? — мягко спросил, лаская нежным взглядом. Я просто кивнула, ведь все еще не доверяла собственному голосу. Конечно, я хотела иного исхода, но такой тоже подойдет. Карина получила по заслугам. — Алекс дотронулся до моей щеки тепло и бережно, будто я самое ценное, что есть в его жизни, и стер слезинку, а следом жадно прижался к губам с настойчивым поцелуем. «Алекс. Я стирал слезы с ее щек, и это ощущалось так чертовски приятно, что сердце трепыхалось птицей в груди. Лея плакала от счастья. Оно ярко светилось в таких родных для меня глазах, и я терялся в них. Не было ничего важнее, чем моя любимая в эту секунду. Не работа. Ни предстоящей разборки с Дэном, ни другие проекты. Только Лея. Хотелось запечатлеть это мгновение. Ее трепет, дрожащие ресницы, и то, как она прильнула ко мне, будто наконец-то позволила себе расслабиться. План с Кариной не был идеальным, но я держал его в строгом секрете. Я даже не верил, что у меня хоть что-то выйдет, но и не мог вот так сидеть сложа руки. Я верил Леи, доверял настолько, что стал видеть предателей во всех сотрудниках, кроме нее. Смешно сказать, подозревал даже своих друзей. Хотя им-то это зачем? Склоки внутри студии лишь усугубляют рабочую ситуацию. А Дэн слишком жаден до денег. Ему такое точно не на руку. Миха, он вечно на Чили, Так смысл вредить студии? Тем не менее, Карина клюнула на мою наживку. Глупо, наивно, слишком самоуверенно. Она лично пришла ночью, даже особо не скрывалась. Только поэтому попалась на видео – Так бы фиг у меня были доказательства. Лея вдруг задрожала в моих руках, и я мигом отвлекся от размышлений. Прижался к ее губам, сначала сдержанно, только на секунду, но уже через мгновение поцелуй стал настойчивым, голодным. Мы оба были на грани, и искры сыпались от нас, будто от оголенных проводов. Она вцепилась пальцами в мой пиджак, а я прижал ее к себе крепче, словно боялся, что кто-то снова попытается отнять у меня Лею. Я жаждал ее настолько сильно, что живот скрутило болезненным узлом. Но, конечно, этот миг не мог длиться вечность. «Алекс!» — раздалось у двери, и я тут же отпрянул от Леи, просто чтобы не вгонять ее еще больше в краску. Дэн вернулся. Морда каменная, взгляд с прищуром и чем-то нехорошим. Слишком спокойным он мне показался, учитывая, что застал нас с Леей целующимися. «Нам надо поговорить», — четко обозначил, а я отмахнулся позже. «Сейчас же!» — рявкнул он и добавил. «Наедине!» Лея на автомате шагнула назад, чуть опустив голову, будто снова почувствовала себя виновной, а я напрягся. «С Дэном никогда не бывает просто в общении. Слишком уж он любит подминать всех и все под себя. Отлично. Поговорим в моем кабинете». Бросил я другу, а Лея зашептал на ушко. «Все нормально. Просто формальности». В кабинете Дэн закрыл дверь, но не присел, предпочел стоять. Он был напряжен. Руки в карманах, глаза блестят, как у змея перед нападением. Но точно разговор не задастся. «Это было зрелищно!» — начал с похабной улыбкой, будто мы собрались обсуждать вчерашний футбол. «Красиво слил Карину. Хладнокровно. Даже я впечатлен». Я не ответил. Просто ждал, когда он выложит следующую карту на стол. И он выложил. Но, как всегда, не сразу. «Только вот, ты уверен, что убрал...» «Действительно, ту крысу из коллектива!» Он сделал шаг ближе, а я медленно выдохнул. «Что за паршивые намеки с отсылкой явно клеи. «Да что у него за предубеждение насчет нее?» «Мне уже начинает казаться, что Дэн к ней неравнодушен. Иначе откуда столько злобы к незнакомому человеку?» «Если ты пришел заступаться за Карину, то опоздал. Ее поймали за руку». Он усмехнулся, но слишком коварно как если бы у него в рукаве были припрятаны тузы. Доказательство — это хорошо, особенно когда ты сам их создаешь. Пальцы самопроизвольно сжались в кулаки от внезапной вспышки гнева. Ох, как я не люблю, когда кто-то ставит под сомнение мою честность. Особенно Дэн. Да из его уст это всегда звучало, как изящная издевка. Говори по делу. Он подошел к столу и упер в него ладони, чуть наклонился ко мне. Ты так слепо доверяешь своей помощнице. Но хоть знаешь, кто она... Он сделал паузу, пился в меня глазами. Ты слишком доверчив, Алекс. Всегда хочешь верить в лучшее. Но иногда за ангельским личиком скрывается совсем не то, что ты себе придумал.